Глава 15 Когда я пришла в себя, вокруг все еще было темно, хотя и не до такой степени, как в тот самый миг, когда мы с Ником упали. При этом чувствовала я себя вполне сносно, голова только болела, в глаза словно песка насыпали, зрение подозрительно двоилось, заметно соднила кожа на шее, но на этом, можно сказать, мои повреждения исчерпывались. Так... «А что у нас с обстановкой?» Мой взгляд непроизвольно задержался на проступивших из темноты прутьях решетки и испуганно замер. «Похоже, пока я была в беспамятстве, какая-то добрая душа успела посадить меня в клетку. Я неверяще протянула руку, чтобы убедиться, что это не дурной сон. Но тут заметила, что на моем запястье появилось дополнительное украшение. И с еще большей тревогой поняла, что помимо клетки Меня облагодетельствовали еще и антимагическими браслетами, причем из какого-то незнакомого сплава, да еще и с целой кучей нечитаемых рун, от которых не стоило ждать ничего хорошего. Я медленно опустила руку и села, без особого удивления услышав звяканье потревоженной цепи. Затем огляделась повнимательнее, убедилась, что прутья решетки вбиты прямо в каменный, неровный и порядком неудобный пол. Вместе с толстым кольцом, кстати, от которого в мою сторону тянулась длинная металлическая цепочка. Еще раз осмотрела блокираторы, убедившись, что к кольцу они не имеют отношения, поднесла руку к соднящему горлу и, нащупав невесть, откуда взявшийся там железный ошейник, глубоко вздохнула, затем выдохнула и, с некоторым трудом взяв себя в руки, еще раз огляделась». Так, клетка довольно большая, если бы не цепь, пожалуй, я смогла бы выпрямиться в полный рост и без помех расхаживать туда-сюда, делая по три-четыре шага в каждую сторону. Решетка прочная, прутья толстые, такие одним ударом не согнешь и не выбьешь. За решеткой густая, черная, как ночь, и абсолютно непроглядная мгла, в которой, как мне показалось, что-то шевелилось». Прозрение почему-то не работало, и вот это, пожалуй, стало для меня самым большим ударом, хотя кольцо мертвеца по-прежнему находилось на положенном месте и, кажется, успело меня немного оцарапать. Я покрутила головой, подтянула поближе цепь, и как только глаза привыкли к темноте, подползла к решетке в надежде увидеть что-нибудь полезное. Нель! вдруг раздался из мглы настороженный женский голос. «Это ты шумишь?» «Ланка! Хвала богиням! Очнулась!» Выдохнула невидимая ведьмачка почти одновременно со мной. «Часа два тут сижу. Темень хоть глаз выколи. Тихо, страшно. Да еще эти твари повсюду рыскают. Даже дернуться лишний раз не дают. Что за твари?» Непроизвольно замерла я, отчаянно жалея, что осталось без второго зрения. «Да измы, чтоб их Саан побрал! Где? Где-где? Да везде!» С досадой отозвалась невидимая Ланка. «Сейчас, погоди, я попробую свет зажечь». В темноте что-то завозилось, зазвенело. Словно подругу тоже облагодетельствовали металлическими украшениями. Затем во тьме гулко звякнул металл о камень, а потом в шагах в десяти от меня темноту разорвал сноб ярких искр. Буквально на пару мгновений, но мне и этого времени хватило, чтобы наскоро осмотреться, и покрыться липким потом при виде открывшейся картины. Как оказалось, нас с ребятами занесло в огромную пещеру, похоже, что естественного происхождения и лишь слегка облагороженную присутствием разумных. Потолка я даже не увидела, а вот расстояние от стены до стены было почти таким же, как у нас в тренировочном зале. Причем цвет стен был грязно серым с каким-то рыжим налетом, На полу виднелись следы старых насечек. Вдоль стен стояло множество клеток наподобие моей, и большинство из них не пустовало. Правда, люди, которые там находились, лежали ничком, строго по одному, и признаков жизни не подавали. Однако трупного запаха в пещере не ощущалось, так что можно было надеяться, что пленники все таки живы. Ланка, кстати, нашлась недалеко, в соседней клетке, которая отстояла от моей шагов на семь. Подруга сидела на каменном полу, поджав под себя ноги и держа в руках толстенную цепь, мечета той, которой приковали меня. При этом ведьмачка выглядела мрачной, помятой, но живой и вполне здоровой. А когда наши глаза на миг встретились, на ее лице расцвела бледная улыбка. Причину ее вынужденного положения я тоже увидела. В пещере все было белым-бело от измов, стены, потолок, Твари стояли, сидели и висели везде, куда ни посмотри. Но особенно много их было вокруг Ланкиной клетки. Там они стояли толпой, в целых три ряда, словно почетный караул. Причем это были вовсе не те измы, которые напали на нас в столице, не мелкие, а, так сказать, полноразмерные, то есть ростом почти с меня, здоровенные, собранные из прочных и толстых костей. Они окружили Ланку со всех сторон, чутко следя за каждым ее вздохом, а стоило ведьмачке слегка пошевелиться, как в ее сторону тут же выстрелило множество когтистых лап, которые лишь чуть-чуть не дотянулись до ее спины и коленок и заставили снова нахохлиться в центре относительно безопасного пятачка. «Мерзкие твари!» — пробурчала Ланка, когда свет погас и темнота милосердно скрыла от меня жутковатое зрелище — окруживших подругу страшилищ. «Стоят, понимаешь, даже шелохнуться лишний раз не дают. Один только раз попыталась пруд из решетки выломать, так эти уроды сразу накинулись и чуть печенку мне не выгрызли. Ненавижу!» Эль, ты как?» «Нормально», — сглотнула я, стараясь не шевелиться. «Только прозрение выключилось, поэтому я почти ничего не вижу. Что с Ником?» «Он тут, в соседней клетке. Его какой-то дрянью опоили» поэтому он в отключке, и измы к нему даже не подходят. Я беспокойно покосилась по сторонам. А другие? Кто они? Откуда? Не знаю, тихо отозвалась подруга. Я очнулась уже здесь, без оружия и с минимумом одежды. Ну да, у меня из одежды тоже остались только сапоги, штаны и мятая, будто пожеванная кем-то, перепачканная в пыли рубашка. Куртка, пояс, плащ. Все это кануло в неизвестность. Про кинжалы вообще не говорю, и даже резинка с моей косы куда-то бесследно исчезла. «Потом измы начали таскать сюда людей», — продолжила Ланка. «Все они были без сознания. Тех, кто не владеет магией, сразу отсеяли и куда-то утащили. Остальных чем-то напоили и заперли в клетках. Меня тоже пытались, но я пару измов расколошматила, и от меня отстали. Вас с Ником приволокли чуть позже» уже с блокираторами и в цепях. Я кричала, кричала, но так ни до кого и не дозвалась. А из всех, кто тут есть, в себя пришла только ты. Я машинально потерла колечко на левой руке и мысленно потянулась к его хозяину. Нор, я здесь, тихонько шепнул призрак, заставив меня облегченно выдохнуть. Хвала богиням, ты живой? Не живой, поправил меня Нор, а затем едва слышно вздохнул но и не мертвый, хотя в какой-то момент мне показалось... «Эй, темный, это и правда ты!» — встрепенулась Ланка. «Тебя ж вроде в разлом затянуло, а сам говорил, что это прямая дорога в царство теней. Тебя разве не должно было там оставить?» «Если бы не кольцо, я бы не вернулся. Но как только Неэль удалилась от разлома на достаточное расстояние, меня оттуда сразу же выдернуло, пока кольцо существует». Мне никуда от него не деться. Даже богини не в силах этого изменить. «А что ты там делал-то? Зачем полез в самое пекло?» Хотел закрыть разлом, а по возможности еще и остаться на той стороне, конечно. Я с надеждой вскинула голову. «Так ты его закрыл?» «Даже если и нет, то оставшиеся маги должны были с этим покончить. Но самое главное я успел сделать. Остановил процесс». Усмехнулась тень не торопясь, впрочем, показываться на глаза. «Хотя, полагаю, сейчас это не самая важная ваша проблема». Я заметила мелькнувший во тьме белесоватый скелет и, услышав дробный стук костей по камням, поежилась. «Это точно. Ты можешь нас отсюда вытащить?» «Нет», — с сожалением отозвался призрак. «Работа с материальными предметами мне недоступна. Магии у тебя нет». Ваш маг без сознания. Не переживай. Его душа не ушла в царство теней на совсем, но из того, что я вижу, вернется она не скоро. Поэтому единственное, что я могу для вас сделать, это разведать обстановку, ну и отвлечь измов, если понадобится. А вот из клеток вам придется выбираться самостоятельно. Хорошенькая перспектива, пробормотала из темноты Ланка. «Эти уроды мне даже пошевелиться не дают, сразу набрасываются, разве что Ниэль попробует рискнуть». Я кисло улыбнулась. Я бы рада, но в отличие от некоторых, силы Бьерна у меня нет. Резерв пустой, ник далеко, а просачиваться сквозь прутья и решетки я пока не умею. «Возможно, этого не понадобится», — странно хмыкнул Нор, но тут неподалеку послышался новый цокот и мы поспешно умолкли, с напряжением всматриваясь в темноту. Как вскоре выяснилось, в пещеру кто-то зашел. Сперва я решила очередной изм, но потом в пещере зажегся тусклый огонек магического светильника, и в его свете показались очертания человеческой фигуры. Правда, фигура выглядела странно, при каждом шаге глубоко припадала на одну ногу, вся какая-то кривая, скособоченная и откровенно уродливая а донесшийся до меня запах совершенно отчетливо отдавал мертвечиной Пошли вон, твари бессловесные! — донесся до нас натреснутый старческий голос, и измы, словно послушные псы, молча расступились, пропуская к нам незнакомца. Какое-то время он с явным трудом ковылял к клеткам, а потом свет стал чуточку ярче, чужак приблизился, и я едва не отшатнулась, рассмотрев его жутковатую фигуру, Во всех подробностях перед нами, безусловно, стоял мертвец, причем не очень свежий, покрытая язвами и почерневшая местами кожа на лице, красноречиво это доказывала. Правая нога у него оказалась заметно короче левой, а левую зомби еще и подволакивал, словно она не слушалась или же была перебита. Пальцы на руках выглядели распухшими и такими же почерневшими, как лицо. Из двух глаз уцелел только один, на месте второго зияла пустая глазница, отечные губы почти не скрывали кривых зубов, которые мало чем напоминали человеческие. Нос провалился, подбородок был кем-то раздроблен, из одежды на нем остались только грязные лохмотья, кое-как сшитые в одну хломиду. и вообще, престарелый зомби производил крайне отталкивающее впечатление. При этом на меня он посмотрел вполне осмысленно. Подняв повыше старинный фонарь с тусклой сеточкой огненных заклинаний, он подошел к клетке почти вплотную, внимательно оглядел меня единственным глазом, при виде проступившего на моем лице отвращения понимающе ухмыльнулся, после чего сочно харкнул на пол и, потеряв ко мне интерес, поковылял к соседней клетке, бесцеремонно отталкивая не успевших убраться с дороги измов. «Живая еще!» — проскрипел он, глянув на сжавшую кулаки ведьмачку. «Ничего, когда закончу, брошу тебя в яму. Пусть мои зверушки полакомятся, а может и сам сожру. Больше ты ни на что не годна! Ох!» Кривую челюсть внезапно заела, поэтому договорить зомби не смог. Вместо этого он яростно замычал, зашипел, потом неловким движением вправил челюсть на место, после чего щелкнул удлиненными зубами и смачно ругнулся. «Что тебе от нас надо?» — осмелилась я подать голос. Страшноватый глаз тут же повернулся в мою сторону. «От вас? Ничего!» — гнусно усмехнулся мертвяк. «Что с девок возьмешь, кроме магии? А вот мальчишка мне пригодится!» Он прошаркал еще дальше и, остановившись у третьей клетки, бесцеремонно пнул торчащую между прутьев ногу. «Молодой, крепкий! Как закончу с остальными, заберу у него обе ноги!» «Что значит «заберешь»?» Зомби хрипло каркнул, но вроде как засмеялся. А потом не слишком ловко повернулся, задел локтем один из прутьев решетки и грязно выругался. Когда полусгнившая плоть не выдержала, и с мерзким шлепком упала на пол. «Проклятое тело! Проклятое заклинание!» С трудом наклонившись, зомби подобрал отвалившуюся руку и сунул ее под мышку. Затем плотоядно посмотрел на бесчувственного Ника, облизнул зубы черным языком, дав совершенно четко понять, зачем ему молодой и здоровый маг. После чего кое-как прикрутил руку на место, привязал нашедшимися под хламидой завязками, и с сожалением вздохнув, отступил от клетки, до последнего пожирая глазами нашего мага. «Пожалуй, руки мне тоже подойдут», — мерзко хихикнул он, отходя в сторону. «Жаль, что голову пришить нельзя. Не то я бы сменил не только конечности, но и лицо». «Не смей его трогать, урод!» — мгновенно вскипела Ланка. «Слышишь, ты...» Зомби не обратил на нее ни малейшего внимания. Вместо этого он подошел к одной из дальних клеток, где тоже кто-то лежал, погремев ключами, открыл ржавый замок, после чего отступил в сторону и скрипучим голосом скомандовал «Тащите этого в лабораторию! Только смотрите, не оторвите ничего, как в прошлый раз! Вампирья кровь нынче, дорогой ингредиент!» И «Я больше не намерен терять ни одной лишней капли». По команде зомби, стоящие рядом с Ланкиной клеткой измы, отмерли. Один из них втиснулся в клетку и, схватив за шиворот безучастно лежащего там человека, проворно выволок его наружу. Я успела только разглядеть смертельно бледное лицо, закатившиеся глаза, белоснежные клыки и перекошенный рот, из уголка которого вниз стекала ниточка слюны. Потом... Измус невероятной скоростью утащил беспамятного вампира прочь, но мне хватило всего пары мгновений, чтобы его опознать. Артис. Похоже, парню не повезло. Хотя, возможно, он оказался здесь, потому что, когда мы вернулись из подземелья, так никуда и не ушел, а остался караулить снаружи на случай, да на любой, в общем-то, случай. Кто знает, какой Вилли отдал ему приказ? Ну а когда мы по тревоге выскочили на улицу, Артис наверняка последовал за нами и, скорее всего, угодил в ту же ловушку, что и мы. И все те люди в клетках, среди которых наверняка были и те самые маги, которые прибыли к месту разлома в числе первых. «Сидите тихо», — велял жуткий старик, проковыляв мимо. «Сейчас мне некогда вами заниматься. Но если будете орать, скормлю нежити. Нет?» Проживете немного дольше». «Эй, вы, костлявые!» — гаркнул он напоследок своим скелетом. «Следите, чтобы эти две курицы не сбежали». Измы послушно сомкнулись вокруг наших клеток плотным строем. Мы с Ланкой проводили уходящего зомби бессильными взглядами, а как только свет его фонаря погас, подруга с яростью прошипела». «Забери его, Саан! Что он задумал сделать с Ником? Нель, отвлеки Измов, я попробую выбраться!» «Погоди!» — остановил ее невидимый призрак. «Думаю, есть менее рискованный способ!» «Злюка, ты где Тихо-тихо послышалось откуда-то из дальнего угла. Кажется, из той самой клетки, откуда только что забрали вампира. У вампира был при себе амулет». «Надеюсь, ты успела его стащить, прежде чем его обыскали». «Няв! Молодец! Неси сюда!» Я даже забыла, как дышать, когда из тьмы, беспрепятственно просочившись между лапами измов, выскользнула невесть, как тут оказавшаяся, чудом незамеченная нежитью, кошка. Всклокоченная, жутко недовольная, с бешено горящими глазами, она с легкостью прошла мимо нежити и спокойно зашла в клетку, положив что-то мне под ноги. «Откуда ты тут взялась?» Тихо охнула я, порывисто наклонившись и подхватив кошку на руки. Признаться, когда Нор крикнул про вторжение, мы ринулись на площадь, сломя голову. И даже не посмотрели, бежит ли за нами злюка. Она, конечно же, побежала, но в тот миг, когда нас окружили измы и сработал портальный маяк, ее рядом точно не было. Я не видела ее ауры, Да и с пауками она не сражалась, иначе мы бы услышали. Так что она никак не могла попасть вместе с нами в портал. Разве что в последний момент сиганула следом или подгадала моменты, юркнула в соседний. Но тогда почему ее не поймали? И почему даже сейчас здесь ее никто не тронул? Эта хитрюга найдет тебя везде. Удовлетворенно хмыкнул Нор при виде нашей боевой подруги. «Даже за 3-9 земель. И никакие порталы ей для этого не нужны. Правда, милая?» Злюка пренебрежительно фыркнула, но не стала протестовать. Когда я торопливо ее ощупала и, убедившись, что кошка абсолютно невредима, с облегчением выдохнула. «И все-таки, как она прошла? Откуда взялась? И почему на нее не нападают?» «Измы — живучие и до крайности опасные твари, но у них есть один существенный недостаток. Они — тупые», — с удовлетворением ответил Нур. «Им было приказано следить только за вами, и они будут следить именно за вами, ни на что другое больше не отвлекаясь. Хоть толпа сюда зайди, хоть пожар устрой, измы не обратят внимания». «И для нас это открывает очень заманчивые перспективы». «Да, но, злюка, для химеры, порталы — обычное дело», — спокойно отозвался призрак. «Поэтому, когда ты вдруг исчезла с площади, злюка нашла тебя самым простым и доступным ей способом». «Что?» — вздрогнула я, чуть не выронив внимательно уставившуюся на меня кошку. «Химера?» ахнула из своей клетки Ланка. Нор усмехнулся. «Она самая. Я, правда, вживую с ними раньше не встречался, но от людей наслушался всякого, в том числе и про этих вот самых зверушек. А когда она взялась переворачивать для меня страницы, да и потом пару раз сильно удивляла, в общем, я заподозрил неладное. Но только сегодня имел возможность убедиться, что мои подозрения верны». Никто, кроме Химеры, не смог бы найти тебя здесь. Пещера хорошо экранирована, прямо как в старой скверне. Обычная магия не работает. Стандартные порталы, соответственно, тоже. Индивидуальные можно создать лишь с помощью артефактов, которых у твоей пушистой подруги, полагаю, нет. А спонтанные характерны только для нежити. Человек, который впервые рассказал мне о Химерах, «Считал, что они — создание саана. Но я считаю, что они просто хитрые, скрытные, наглые зверюги, владеющие совершенно особенным умением, причина которого науке пока неизвестна. Именно потому, что кроме химер, этим умением никто не владеет, а самих химер уже давно считают вымершими». «Химера, значит?» В некоторой оторопи посмотрела я на злюку, «А говорят, что вы — миф!» Кошка тем временем обнюхала украшение на моей шее, а потом потянулась к нему носом, пощекотала усами, лизнула, попробовала на зуб, после чего там что-то скрежетнуло, хрупнула, скрипнула. А затем на пол с грохотом рухнул перекушенный надвое ошейник вместе с тяжелой цепью, которая чуть не придавила мне ногу. «Злюка!» Выходит и впрямь. «Химера», — прошептала из темноты Ланка. «Интересно, а прутья она таким же образом сможет перекусить?» «Если и перекусит, то мимо измов нам все равно не пройти», — возразила я, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Эх, как же жаль, что Ник далеко. Мне бы только его коснуться, хотя бы краешком. И как же обидно хранить в себе первородные стихии, но не иметь возможности открыть заветную дверь» за которой они заперты. Кошка на мои слова только тихонько фыркнула, после чего извернулась, спрыгнула на пол и с легкостью избавив меня от блокираторов, выразительным жестом положила лапу на принесенный чуть ранее предмет. Я наклонилась и повнимательнее присмотрелась к непонятной вещице. Круглая, тяжелая, покрытая то ли лаком, то ли тонким слоем позолоты, неровная на краях, Даже кажется с крохотными шипами. Странная, если честно, штуковина. Ни камень, ни кристалл. Жаль, что без прозрения мне не удастся определить, что это за амулеты, для чего предназначен. Активируй его, велел призрак, когда я вопросительно на него посмотрела. Как? У меня же магии не осталось. У вампиров ее тоже нет. А между тем, Артис держал его при себе и явно знал, как им пользоваться. Тебе напомнить, какая магия доступна даже неодаренным, какой вид артефактов не определяется заклинаниями поиска и для какого вида воздействия не требуется магический резерв? Я снова вздрогнула. «Магия крови. Принцип ее работы тебе известен. Действуй!» скомандовала тень, и я, подняв с пола чужой амулет, послушно сжала его в руке. Тот тихо хрустнул, нагрелся, а потом дернулся в моей руке, как живой, и засветился уже знакомым синеватым светом. «Саан, меня задери! Неужели еще один маяк?» Впрочем, ничего другого от вампира ожидать не приходилось. Я едва успела зажмуриться, чтобы меня не ослепила яркая вспышка, а когда вновь открыла глаза, в камере стала на одного разумного больше. «Почему так долго?» — проворчал явившийся через портал гость. «Артис, ты что, забыл, во сколько должен был отчитаться?» «Вилли!» — пораженно воскликнула я, безошибочно его узнав. Гость быстро обернулся. «Ого! Кажется, ночь перестает быть скучной. Нель, мор, то есть нор». «Что-то мне не нравится это место. Да и решетка откровенно не радует, а уши Боюсь даже спрашивать, во что вы умудрились вляпаться на этот раз, раз вокруг вас опять ошивается такое количество нежити». Я хмуро уставилась на принявшегося с любопытством озираться мальчишку. «Ну, конечно. С кем еще мог связываться посланный за нами Артис? Только с хозяином» и только его вампир мог призвать, воспользовавшись привязкой на крови. «Так, а где Артис?» — поинтересовался Вилли, когда вдоволь смотрелся на клетку, пещеру и строжащих нас тварей. «Надеюсь, вы его не убили?» «Мы? Нет!» — наконец-то показался из темноты Нор. «Но в соседней комнате находится живой мертвец, которому зачем-то понадобилась его кровь. «Твой вампир у него!» Вестник тут же насторожился. «Мертвец? Старый такой, весь кривой, косой и косорукий? Тебе что-то об этом известно?» «Возможно», — замедленно проговорил мальчик. «Но прежде чем делать выводы, я хотел бы услышать предысторию. А если это и впрямь то, о чем я думаю, то боюсь у нас серьезные проблемы».